Аналитик Серия вторая Несвятая Троица вновь заседала в комнате Разочаровавшегося в жизни молодого человека Аналитик размещался в кресле недалеко от камина Периодически припадая к кальяну Хвост с озорством раскачивался на кресле качалки, а студент стоял у двери, осознавая только что случившееся. Он и правда уже долгое время тайно вздыхал в арваре, но не решался сделать первый шаг. Да и, говоря по правде, вряд ли бы решился. Ну как тебе, наш вояж? Спасибо, ты мне очень помог. Я же говорил, со мной свяжешься, не пожалеешь. Да ли еще будет? Скажи, что ты думаешь о смерти? Смерть? Смерть пугает меня. Особенно мысль о том, что когда-нибудь не смогу больше думать и чувствовать. Все будет как всегда, но уже без меня. Тогда представь, что ты будешь жить вечно. Ну или в тысячу раз дольше, чем сейчас. Все вокруг будет меняться, старые друзья будут уходить, а ты, понемногу отставая от жизни, станешь здесь чужим. Тебя уже ничто не станет удивлять и радовать. Мир станет серым и скучным. В какой-то момент ты захочешь уйти, но не сможешь. Фух. Многие мечтают вернуть свою молодость, снова влюбиться, пойти в первый класс. Но мало кто понимает, что смерть — это шанс начать все сначала. Большинство людей представляет смерть старухой в черном плаще с длинной косой. Бред. Мы называем ее ключницей Все видят ее по-разному Кто богиней, ну а кто чудовищем А это правда, что грешников в аду Ожидают вечные страдания? Понимаю Оцениваешь собственные перспективы Ад можно сравнить с большой прачечной Где через боль и страдания Мы очищаем души грешников Ха, Послушав тебя Можно сказать, что вы родите за чистоту человечества Зря смеешься Многие считают ад злом, а рай добром Не понимая, что это две стороны одного целого Хорош, ад или плох, не суть важно. Главное, что он, как и рай, неотъемлемая часть системы Которая без него существовать не может В отличие от людей, расходующих углеводороды Мы используем энергию греха Слышишь, бездельник, налей нам вина ага, сейчас, сейчас За нас, за вас и за не раз. А, а что значит за не раз? Значит, не один, не два, а навсегда. Это был девиз одного мошенника, да, хвост? Настолько успешного, что отец навечно привязал его ко мне. В свое время ему удалось одурачить целый народ, который поверил и пошел за ним. Но власть не принесла ему счастья. Уже вскоре после ее захвата он был убит своими же подельниками, после чего и попал к нам. Послушай Хвост, а почему у тебя всегда штаны до колен подвернуты? Это у вас модно? На протяжении двух столетий я ходил по адским углям. И все, что было на мне ниже колен, сгорало. Я согласился на сделку, отказавшись от очищения, И навечно перейдя к хозяину С тех пор я освобожден от работ Но привычка подворачивать штанины осталась а, Аналитик, а объясни все-таки, зачем тебе я? По мне так ты всесилен Мне на землю вход воспрещен Но недавно у нас появился один хакер Который помог мне подобрать ключ Извините Твой аппарат? Последняя модель? Нет Недавно один из наших постояльцев подарил мне прототип телефона будущего, который он придумал у вас, а завершил у нас. Не пойму, почему отец так благоволит ему. Возможно, потому что он смог осуществить его давнюю мечту. Какую? Ты, вероятно, слышал библейскую историю про Адама и яблоко из райского сада. Мало кто знает, но Адам не ел яблоко целиком. Он лишь откусил его часть. С помощью того постояльца, символ первого человеческого греха, стал одним из ведущих брендов мировой IT-индустрии, а миллионы людей по всему миру поклоняются ему. Хотел спросить, а зачем в аду аналитики? Мое измерение зависит от энергии греха. Мы получаем ее не только от наших постояльцев, но и из земли. В отличие от Творца, который знает все о прошлом и будущем, мы вынуждены просчитывать вероятности и выбирать из них. Нам нужно правильно рассчитать потребление и поступление энергии А при необходимости влиять на эти процессы Чем дольше мы общаемся, тем больше я убеждаюсь, что ты здесь не просто так Ты прав, я тут не совсем в отпуске Мне нужен один человек Для чего он тебе? Чтобы сохранить дар Дар? Дар – это новое измерение, разделяющее ад и рай С рекой посередине «Впервые о нем слышу. А зачем оно?» «Хороший вопрос. Но прежде чем я отвечу, признайся, безгрешен ли ты и заслуживаешь ли рая?» «Задумался. Но может тогда к нам?» «Ну, не хотелось бы. Я хоть и грешен, но так ничего серьезного». Ну вот ты почти и ответил на свой вопрос. Дар стал приютом для тех, кого не пустили в рай и не забрали в ад». «А разве такие бывают?» Их называют нетленами Они воины, беспощадно уничтожавшие врагов и веривших в свою правоту Встречаются как робин-гуды, так и даже инквизиторы Но ведь они убивали Да, но их стержень не позволяет протащить нетлена сквозь наши сито Что это за стержень? Это сплав истинной веры и силы, который в форме меча закреплен за спиной нетлена Да, с таким стержнем Раем точно не светит Весь парадокс в том, что в них чистая душа свободно уживается с грехом А как появился дар? Он возник из праха демонов и ангелов, павших в великой битве Расскажи о ней Нам не хватало энергии, а количество демонов стало недопустимо большим Тогда я открыл врата ада А система в противовес пустила ангелов Битва длилась много дней И никто не мог ее остановить. Столько ненависти было в этом противостоянии. И кто победил? Все закончилось тем, что Творец разделил сражавшихся рекой. Посмотревшие в ее воды увидели отражение своих любимых, и их ненависть исчезла. Потери с обеих сторон были велики, но проигравших или победителей не было. Из твоего рассказа можно предположить, что ты заранее знал, что все так закончится. Конечно, знал. Не забывай, что в отличие от твоего, мой разум состоит из формул и алгоритмов. Мне незнакомо чувство жалости и сострадания. Главным для меня был и остается результат. Я справился, вернее, помог системе решить одну проблему, а она мне другую. Так возник дар. А мы в три раза сократили потребление энергии за счет павших демонов. Как сказали бы, у вас была успешно проведена оптимизация и реформы. Чем же ты помог системе? Нетлены очень воинственны и не умеют отступать. Они сметают все, что встает на их пути. В какой-то момент они стали мешать системе. И тогда она позволила создать дар, закрепив за ним особую роль. Нетлены были призваны туда, и на их плечи легла обязанность защищать границу ада и рая, И не допускать столкновений ангелов и демонов Хм. Хотел бы я увидеть нетлена Что-то душно Прогуляемся? Куда мы идем? В больницу Зачем? Удовлетворять твое любопытство, мальчик На улице было темно Лишь несколько блеклых фонарей до луна освещали дороги с редкими прохожими. Впереди компании женщина с платком на голове медленно катила инвалидную коляску, сидящей в ней старушкой. Когда до больничного крыльца оставались считанные метры, мрак разрезали фары, вырвавшиеся из-за поворота черный иномарки. Чуть не врезавшись в коляску, она остановилась у пропускного пункта и явила из своих недр двух амбалов, которые аккуратно, но быстро под руки тащили третьего с огромным золотым крестом на груди и пятном крови под ним. Сыщ, команди, братана ранили, помощь нужна. Здесь вам не травма, видите его вам в шестое. Сыщ, ты брось то включать, мы сейчас всю больничку вверх ногами перевернем, понял? На да, вот тебе... И скажи остальным, что тоже не обидим, понял? А, ну так это, значите. Ну вот так. Кто это был? Местные Алькапоны. Чемпион мира по боям без правил. Любит повторять, что он и в аду чертей гонять будет. Здравствуйте, извините, мы ее скорую помощь вызывали, она не приехала. Говорят, машин свободных нет. Вот мы сами пришли. Дочь принимаем только по скорой. Но она не приехала, а маме плохо. Прошу вас, помогите, пожалуйста. Я же говорю: мест нет, врачей не хватает. Один уволился, другой в отпуске, третьим он отдежурил, сейчас отсыпается. Ну ведь ей сейчас помощь нужна. Точка, пойдем домой. Я потерплю, а утром вернемся. Мама, я ведь знаю, что тебе больно, а не могу помочь Любезный, что же вы пациенту отказываете? У вас ведь третья палата на втором этаже свободна А вот это для ВИПов Ходят тут всякие, спать не дают Ну, в смысле, ра работать мешают А вы кары небесные не боитесь? Это ты мне угрожаешь Я сейчас полицию вызову Ты что творишь? Все мозги пропил? Начальство не узнаешь? Завтра же уволю к чертовой матери Зови санитаров, принимай больного А, что? Извините, не узнал, исправлюсь Заходите, женщины Спасибо вам А что до тебя? Да ты еще и пьян, как собака Степан, да я чуток только, чтобы не скучно было Утром ко мне в кадры, повеселимся вместе наши денежки. Парень вроде здоровый, а сердце как у старика. Чуть раньше бы привезли, тогда бы спасли. Вы кто? Мы братья покойного. Врачи печально понурив головы уходят. А хвост весело подмигнув студенту резко наклонившись вытаскивает из подстоявшей рядом больничной кушетки существо, похожее на большую крысу с обрубленным хвостом. А Вот и наш чемпион А брават это было на целого беса Ох ты Из-под двери соседней палаты Хлынул ослепительный белый свет А следом Прямо сквозь нее Вышла молодая женщина Тело ее покрывали Облегающие сияющие доспехи А в руках она держала копье Расписанное красивыми узорами Амазонка Ай да бабуля Остановившись рядом с аналитиком, амазонка кивнула в знак приветствия и удалилась в сторону выхода. Кто бы мог подумать, что чемпион окажется толстой крысой, а старушка прекрасной амазонкой. Чаще всего так и бывает. Только вы это почему-то не замечаете. Жаль только, что Лены, я так и не увидел. Сплюнь, не буди лихо. Не успел он это договорить, как из дальней палаты возник синий свет, постепенно распространившийся по всему коридору. Студент зажмурился. А когда он открыл глаза, увидел высокого, могучего мужчину, за спиной которого виднелся огромный меч. «Откуда он взялся?» «Ну, наконец-то!» Аналитик схватил хвоста за шиворот, встряхнул, и тот превратился в длинную черную трость с оранжевым набалдашником. Нетлен достал из-за спины меч... И ринулся в атаку. Осторожнее! А он силен. От очередного мощного выпада Нетлена трость выпала из рук аналитика и вновь обернулась его рыжим помощником. Хозяин! Сожгите, гада! У нас честный поединок. Нетлен занес меч высоко над головой и резко опустил его на аналитика. За миг до конца студент отвернулся Но не последовало ни крика, ни причитаний хвоста Тогда он отважился посмотреть в сторону, где происходила битва Могучий меч, которого он и поднять бы не смог Оказался зажат меж ладони аналитика Затем, резким и сильным ударом с ноги в живот Аналитик отбросил от себя нетлен а? Меч его так и остался в руках у сына князя Тьмы Ух ты! Я думал, что все! Какой красивый у тебя трофей! Забирай. Нету, спасибо. Нетлен все так же лежал на полу, не делая попыток подняться. А что с ним? Без своего стержня он ничто. Аналитик подошел к поверженному противнику и вернул ему меч. Нетлен поднялся и положил его за спину. Пропустите! Или уничтожьте. Проходи А где же крыс? Вдрал! Вот же сволочь! Ну, вот и еще один нетлен обрел свой дар Но есть проблема Какая? Дар не может долго существовать без своего хранителя И что же делать? По моим расчетам, хранитель сейчас на земле А ты знаешь, кто он? Пока нет, но есть мнение, что он один из властителей вашего мира Сомневаюсь, но нужно проверить Скажи, зачем тебе спасать Дар? Все просто. Дар — это ведь и мое творение. Создав его, я доказал отцу, что я второй после Бога, кто может управлять системой. Ха, от скромности не умрешь. Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, хозяин, но нам пора. Самые могущественные люди этого мира жаждут увидеть вас. Отлично. Переносимся немедленно.